Но об этом когда-нибудь в другой раз. Будьте счастливы и не бойтесь ошибок. Письмо двадцать шестое. Дорогая, я под впечатлением, которым спешу с вами поделиться. Я только что разговаривал с Софи Лорен. Конечно, интервью – это не настоящий разговор, тут есть элемент, во-первых, обязательности, контракт, во-вторых, отбора, Попробую откровенничать с журналистами. Но впечатление о человеке составить можно, тем более, если это впечатление мужчины о женщине, впрочем, как и наоборот. Скажу честно, Софи Лорен никогда не являлась мне в снах в качестве смутного объекта желания. Не мой тип, но неизменное восхищение вызывало, и при личном знакомстве это восхищение только усилилось. Я говорю не о красоте как таковой, хотя она общепризнанна, Сама звезда, кстати, решительно не заблуждается по поводу своей внешности. Говорит, что у нее слишком длинный нос, слишком пухлые губы и часто синяки под глазами. Средиземноморский тип. Ну, синяки, положим, можно закрасить. А вот маленькую хирургическую коррекцию с возрастом могла бы себе... Позволить. Не хотела и не хочет. Одно время собиралась подтянуть грудь, потом раздумал. Кстати, именно по поводу груди журналистка из дружественного издания после пресс-конференции прошипела морщаносик Гербарий. Ага, Гербарий. Посмотрю-ка я на эту журналистку когда ей стукнет шестьдесят девять. Но, повторяю, не это произвело на меня впечатление. И не встреча с талантом, который имеет свойство заражать и заряжать, неоднократно испытывал. Тут, в общем-то, стандартная ситуация. Лорен не совсем актриса, Ремесло она не училась и играет преимущественно не на профессии, а на таланте, на нутре. Плюс, конечно, гигантский опыт. Плюс учителя, начиная с сидни Люмета, Чарлья Чаплина и Виктория дессика и заканчивая Робертом Олтманом, с такими режиссерами. Поневоле научишься. Но как-то неинтересно было с ней про творческую лабораторию. А вот что интересно, так это чувство полноценности и полноты жизни, которое Софи Лорен излучает. И не в зале с кучей народа, один на один. Я увидел счастливого человека. И можно сколько угодно ворчать, что с ее-то деньгами, или с ее-то положением, или с ее-то успехом. Все наоборот. Я глубоко убежден, что вначале идет уверенность в том, что ты счастлив, а потом уже начинает вести. И тут я нахожу в почтовом ящике новое письмо от вас как всегда, короткая, дорогая, взбодритесь, что-то хорошее читаю я в вашей весточке, и мне уже слышится в ней жалобная интонация. Признайтесь, в душе у вас осень, а это намного опаснее, чем зима, за которой все-таки ожидается просвет. Вы ждете от жизни подарки? А хотите ли вы его по-настоящему, этот подарок?